вечер л б огни портовой таверны, бриллианты улыбок и ругань волосы звуков вечерних пыль вплетена сон запуган дремлют губами на ругани люди вечер как узкий рельеф безмолвно окунутый спит в изумруде кем то потерянный гнев кокетки звезды вдоль гавани мертво за стражю парусов над молом фонарь в белом сванне Задвинул безмолвья засов. Ночь, женщина еще не причесанной, морю склоняясь на плечо, задумалась, и тысячу пос она, принимая, дышала в лицо горячо. Июль 1914 года. Одесса.